Изабель. Сказать, что я добралась до схода на безприключения, конечно, было нельзя. В то время, пока я оставалась лошадью, меня едва не поймали. Один раз очень даже ловко. Видимо, тот мужчина, на которого я случайно вылетела из леса, выпучив глаза от страха, знал толк в быстром изготовлении и метании арканов. Еле увернулась? Возможно, мы не столкнулись бы на дороге, если бы мне не показалось, что в лесу за мной наблюдает какой-то хищник и лучше держаться от него подальше. Вообще там было как-то слишком тихо и настороженно. Будто из-за каждого куста на меня кто-то смотрел, раздумывая, с какого бы бока напасть. В облике крупной лошади было немного безопаснее, чем человеком, поэтому я предпочла просто унести ноги, вернее копыта, и от воображаемого охотника, и от того нежданного ловца. В следующем городке я, наконец, вернулась в привычный вид. Оделась за полуразвалившимся сараем на окраине и вышла к дилижанской станции. Но оказалось, что последний на сегодня транспорт уже давно ушел. Пришлось оставаться на ночлег в подозрительного вида гостинице, где кроме меня и хозяев больше никого, кажется, не было. В общем, я почти не спала и лежала в постели, как на иголках. Едва дождавшись утра, наконец, села в хлипенький дилижанс и добралась до города покрупнее. Что, впрочем, не помогло мне запомнить его название. Все это время я предпочитала оставаться в своем натуральном, неизмененном облике. Благо, глубокий капюшон плаща позволял хоть как-то скрывать внешность. Казалось, у меня уже просто не осталось никаких моральных сил постоянно мимикрировать под стремительно меняющиеся обстоятельства. И лишь в следующем чистеньком и весьма густо городе Торуэл я выяснила, куда ехать дальше, чтобы попасть в Схоттен. Туда, оказывается, был регулярный выезд. Правда, в дороге ко мне привязался подозрительно скользкий тип. Все пытался расспросить, откуда прелестная миссия едет и какие дела у нее в этом грязном, забитом отбросами общества схотане. Довольно любопытное мнение о городе для того, кто сам туда едет. Я изо всех сил отмалчивалась и пыталась сделать вид, что его не существует пока за меня не вступилась некая пожилая дама, которая, очевидно, надоела наблюдать за моими мучениями. Она же по приезде в Схотаны подсказала, где я могу узнать адрес нужного мне человека. Оказывается, неподалеку от дилижанской станции располагалось нечто вроде справочного бюро. Продемонстрировав служащему документы, можно было получить некоторую информацию. Правда, не точную. На моё счастье, в Схотане жил всего один Луис Феррес. Я выдохнула. После довольно натянутого ожидания строгая женщина в круглом пенсне нехотя выдала мне заветную записку с адресом. Я упархнула и, пританцовывая, конечно же, мысленно, отправилась ловить экипаж. И уже глядя на город через окошко, решила, что он не такой уж мрачный и грязный, как пытался убедить меня тот мерзкий господин в дилижансе. Здесь явственно веяло морем и немного рыбой. Дома выглядели опрятными, окна в них довольно чистыми, а люди на улицах вполне приветливыми. В общем, милый городок. Здесь вполне можно было переждать бурю. Небольшая крытая коляска с городским номером на дверце бодро домчала меня до нужного дома. Сверив адрес с табличкой на калитке у входа, я успела подумать о том, что надо было узнать его раньше, и написать мессиру Фериасу письмо, прежде чем свалиться на него точно снег на голову. Но, скорее всего, в моей ситуации некоторая внезапность простительна. Никакого забора вокруг дома не было. Я свободно поднялась на крыльцо и позвонила в дверь. Открыл мне довольно сварливый на вид лакей среднего возраста. Оглядел меня с головы до ног так, будто я поберушка, которую внезапно принесло сюда морозной ночью. «Чего угодно, на миссии. Поинтересовался он таким чопорным тоном, что у меня свело желудок. «Я хотела бы увидеть миссира Фериаса, если можно». Мой голос прозвучал удивительно твердо. Слуга, кажется, проникся и даже приподнял густые брови. «Передайте ему, пожалуйста, что приехала миссия Лавальер, внучка его старой знакомой Оды Лавальер». «О!» — неопределенно высказался Лакей. «Проходите, я доложу о вас». Оставив меня в прихожей в легком недоумении, он ушел, а вскоре вместо него передо мной появился седовласый мужчина лет 60, но для своего возраста весьма бодрый и подвижный. Создавалось впечатление, что он постоянно куда-то опаздывает, и поэтому суетится. «Изабель!» Он раскинул руки, словно захотел меня обнять, но так и не решился. «Я, признаться, думал, что вы приедете раньше». Немедленно после того, как закончите обучение. К сожалению, я не сразу вспомнила о том, что мне нужно поехать в Схотон, а на пути возникли некоторые препятствия. Неуклюже оправдалась я, испытав огромное облегчение от такого радушного приема. Проходите, проходите скорее. Нам с вами о многом предстоит поговорить. Все эти годы, представляете, я не сидел без дела. Ода поручила мне выяснить все, что можно о скрытых делах лавальеров и Бастиана Мелиса, естественно. И знаете, я нашел много интересного. Но сначала обед. Да-да. Я засеменила следом за господином Фериасом, едва успевая осознавать ход его мыслей. Как резко он решил вывалить все на меня. Но это, наверное, и хорошо. Значит, ему есть что мне рассказать. Было бы гораздо хуже, если бы я приехала зря. Я очень рада, что вы согласны мне помочь. Мне едва удалось вставить одно предложение посреди его непрерывных рассуждений. «Конечно, но вы сразу должны быть готовы к тому, что наше дело не будет простым». Я хмыкнула, «Да когда хоть что-то давалось мне просто так?» Но то, что мистер Фериас считает моё дело и своим, тоже слегка льстило. Он ведь и правда готовился, переживал, старался. Увидеть бы ещё плоды его стараний, чтобы, так сказать, оценить масштаб. Думаю, за столько лет на мессира Мелиса накопился немалый компромат. Но контроль качества мог подождать еще немного потому что обед в доме старого друга бабушки выдался весьма обильным, а учитывая мой голод, еще и невероятно вкусным. Мессир Фириас, как оказалось, теперь держал небольшую юридическую контору, помогал в бытовых спорах, занимался несложными расследованиями. За время обеда он успел вспомнить десяток баек из своей практики, которые, видимо, оказались ему самыми забавными. В общем, он безумолку болтал, и в какой-то момент я поймала себя на том, что слушаю его уже даже не через слово, а через предложение, а то и пару. Луис поймал меня на этом примерно в тот же момент, но истолковал мою рассеянность иначе. «Бастиан Мелес успел прилично тебя утомить, да?» Вдруг ворвалось в мои уши. Я едва не закашлялась, отпивая воду из высокого хрустального стакана. Наверное, это можно было предположить, но его осведомленность все равно показалась мне чрезмерной. «Да, он сразу взял на себя слишком много. Решил выдать меня замуж ради собственной выгоды. Хотя, если взглянуть с другой стороны, ситуация довольно банальная». «К сожалению», — вздохнул Луис. «Пока деваться вам и правда как будто некуда. К тому же ему наверняка удалось получить разрешение на отслеживание вас через метку Альес. Ну вот, а мне только удалось ненадолго об этом забыть. Что тогда хорошего скажет мне господин Фериас?» «Плохое я и сама знаю». «Вижу, для вас моя магия не секрет», — проговорила мрачно. «Нет, конечно». «Более того, я долгое время работал в кураторском отделении школы в Кальне. Я знаю о бальезах и трудностях их устройства в жизни все. Мы познакомились с Одой, когда вы были совсем малышкой». «Изабель, при мне вы поступили на обучение, но вскоре я ушел в отставку». «Значит, вы знаете лазейки?» «Знаю». Но с ними нужно быть осторожными, чтобы не нарваться на недовольство менторского комитета. Полагаю, вы собирались вернуть долг за обучение Бастиану, чтобы он оставил вас в покое?» Миссир Фериас пристально на меня взглянул, перестав распиливать ножом на тарелке поджаристый кусок мяса. От чего то мне показалось, что этот кусок я. Меня также пытаются разорвать на части. Думала, это поможет. Нет». Луис покачал головой. «Опекунство оформлено через другие документы, и долг за обучение не имеет к ним никакого отношения». «Но он не мой родственник. Кто вообще разрешил ему?» «Значит, это сделала сама Ода», — спокойно добавил мужчина. «И это наводит меня на некоторые мысли». «Угрозы?» — шепнула я, пораженно наклонившись вперед. «Возможно. А может быть, Ода просто отчаялась допытываться правды, однако...» Луис отправил отпиленный кусок мяса в рот и со вкусом проживал. Однако у нас с вами теперь появилась прекрасная возможность поразмыслить над этими загадками вместе. Более того, в столь смутное время, когда старший принц борется за положенный ему трон, у нас есть возможность вскрыть то, что пытались замять раньше. Мне показалось, или в его тоне проскользнула симпатия к принцу Дартасу. Сама я пока не знала, как относиться к тому, кто сейчас выглядел узурпатором и собирался причинить много бед жителям Модрейна. Он наверняка считает, что находится в своем праве. «Так давайте приступим», — бодро отозвалась я, стараясь скрыть некоторое смятение. Меня не покидало ощущение, что, улизнув из одной западни, я вполне могу влипнуть в другую. Но, возможно, это просто мнительность. «Обязательно», — Серьезно кивнул Луис. «Но дело в том, что все важные документы я храню в своей конторе, в сейфе». Он коротко на меня посмотрел. «Если вы не против, мы можем поехать туда прямо сейчас». Конечно, я была не против. Мне не терпелось увидеть все своими глазами. После того, как мне показали гостевую комнату и позволили в ней осмотреться, прямо к крыльцу нам подали повозку. Новую, с лакированными дверцами, еще пахнущую деревом и кожей. Что ж, судя по тому, как была обставлена жизнь господина Ферриаса, дела в его конторе шли весьма неплохо. Возможно, он и правда достаточно влиятелен и умен, чтобы прижать к ногтю Бастиана Мелиса. Теперь я имела возможность еще раз познакомиться с городом Схотан. Мы проехали по центральным улицам до внушительного вида здания с колоннами и частыми рядами блестящих окон. Даже снаружи было слышно, как внутри оно гудит, точно улей. Но, возможно, у меня просто разыгралось воображение. Сегодня в моей конторе выходной пояснил Луис свое отсутствие на рабочем месте в разгар дня. «Но это даже хорошо. Секретарь не будет отвлекать нас по мелким вопросам. Наверное, у вас и без меня очень много дел», заметила я, пока мы поднимались по лестнице на третий этаж. На встречу нам постоянно кто-то попадался. С мессиром Фариасом здоровались, а на меня посматривали с мимолетным любопытством. Он небрежно кивал знакомым, продолжая беседовать со мной. «Что вы?» «Ваше дело остается одним из самых важных для меня за все эти годы. Проходите». Он открыл передо мной дверь с блестящей табличкой, где было выгравировано его имя. Внутри было тихо. На столе секретаря в приемной лежали внушительные стопки папок и листы с заметками. Луис мимоходом на них глянул и поморщился от неудовольствия. Зато в его кабинете царил строгий порядок. Аккуратно убранный массивный стол, Обтянутое кожей кресло, а за ним широкий стеллаж, плотно заставленный книгами. «Подождите меня здесь». Луис указал на мягкий с виду диван. «Я схожу, распоряжусь насчет чая. Так лучше думается». Я проводила его взглядом. Наверное, можно было распорядиться насчет чая по дороге сюда. Но, скорее всего, он просто забыл. Пока миссир Фериас отсутствовал, я осмотрелась, почитала название книг на корешках, поглазила в окно, из которого хорошо было видно парадное крыльцо дома-контор. А этот сход — он очень оживленный город. Пожалуй, хорошо, что я приехала. Здесь можно затеряться, если вдруг срочно придется менять местонахождение. А время уходит. Если Мелис меня ищет, то по запросу в школу ему оперативно будут сообщать, где я. Итак, раздалось за моей спиной, и я вздрогнула. «Приступим!» Только прошу вас, все, что вы увидите, хранить в строжайшей тайне. Добавил Луис Заговорщицкий. Если я буду хранить это в тайне, то как мы справимся с Бастианом Мелесом? Усмехнулась я. И то верно. Господин Фириас повернулся к стеллажу и выдвинул одну из книг. Внутри что-то щелкнуло, И прямо перед его лицом открылась небольшая дверца. За ней находился сейф на магическом замке. Примерно такие я когда-то видела в школе но на занятиях наше внимание на них подробно не заостряли. Просто объясняли принцип действия некоторых защитных и охранных артефактов. Многим альезам по роду службы приходится сталкиваться с самыми различными устройствами, и лучше иметь о них хоть какое-то представление». Луис слегка открыл тайник и, немного порывшись в нем, вынул оттуда увесистую папку. «Вот», — с явным удовольствием сообщил он. Все, что мне удалось найти на господина, покара его трехликие Мелеса. Честно говоря, в эти годы я даже пытался прощупать почву для того, чтобы дать ход этому делу. Но выяснилось, что Бастиана кто-то прикрывает. Я вообще подозреваю, что к гибели моих родителей он имеет непосредственное отношение». Пробурчала я и осторожно присела на подоконник. «Не совсем». Луис покачал головой. «Скорее можно сказать, что он вовремя сориентировался» как обернуть неприятную ситуацию на пользу себе, а заодно подчистить хвосты по своим махинациям. Получается, все те сомнительные сделки, которые якобы вел отец, были делом его рук? Уточнила я. Не то чтобы для меня это было новостью, но хотелось знать точно. И, признаться, было приятно осознавать, то о многом я догадалась сама. А теперь у меня будут и доказательства. Мне пришлось немало покопаться, чтобы найти подтверждение. Он не дурак. Луис вздохнул, перебирая бумаги. Но в целом, да. Но что с несчастным случаем, где пострадали родители? С этим делом все гораздо сложнее. Вздохнул миссир Фереас. И, честно говоря, я до сих пор сомневаюсь, оглашать ли то, что узнал. Он пытливо взглянул на меня из-под лобья, будто ждал моего одобрения, а от него зависит все, особенно моя дальнейшая жизнь. Это настолько опасно. Настолько, что нам не помешала бы помощь очень высокопоставленных людей. Намек, прозвучавший в его словах, мне не понравился. Получается, здесь замешан не просто нечистый на руку компаньон, а кто-то гораздо серьезнее и влиятельнее. Насколько высокопоставленный человек нужен? В горле стало сухо. Как можно ближе к королю. Луис снова опустил взгляд в бумаги. Тот, кто не боится его гнева и может выступить против него э -э", протянула я, не найдя более вразумительных слов. В раздумьях отвернулась к окну и посмотрела на улицу, где сновали люди и повозки. «Похоже, пытаясь дознаться правды, я рискую распотрошить некоторые давние государственные интриги. И кто рискнет ввязаться в эту авантюру, кроме меня?» Между делом мое внимание привлекла подъехавшая к крыльцу коляска. Я бездумно остановила на ней взгляд. На тротуар ступила хорошо одетая женщина и быстро сунула, открывшему ей дверцу беспризорнику, пару монет. Ее лица не было видно из-за шляпки, но что-то в движениях дамы и манере держаться показалось мне знакомым. Еще миг и я узнала сатину. По спине словно прошелся горячий хлыст, но я постаралась не подать вида, что заметила что-то необычное. Ведь сатина оказалась тут не просто так, верно? «Как долго несут чай!» Сокрушенно вздохнул Луис. «Пойду потороплю». «Да-да», — рассеянно отозвалась я, все еще не рискуя обернуться. Лишь когда за мессиром Фериасом закрылась дверь, метнулась к столу. Но на нем не оказалось никаких бумаг. Видимо, он предусмотрительно убрал их обратно в сейф. И теперь тот был закрыт. Что ж, пока тут нечего больше ловить. Встречаться с Сатиной мне совсем не хотелось. Поэтому я понеслась из кабинета юриста прочь. Как все таки поспешно решила, что теперь-то мне точно повезет. А нет. Эта вездесущая интриганка успела к Луису раньше меня, и только трёхликий знает, чего ему обо мне наговорила. На ходу, меняя облик на мыши незаметный и жалея, что так же легко не могу сменить платье, я пошла вниз по лестнице, пряча взгляд ото всех, кто поднимался навстречу. А вот и Луис с Сатиной. Пришлось спрятаться за каким-то господином, который шел в том же направлении. Удалось проскочить мимо них незаметный. Будьте уверены, вас отблагодарят за сотрудничество. Единственное, что удалось расслышать, и слов женщины. Медлить нельзя. Расслабившись, я оставила свои вещи в доме Луиса, а там мои документы и деньги, значит, надо за ними вернуться. Поймав городской экипаж, я быстро добралась до дома миссира Фериаса, и лакей встретил меня недоуменным взглядом. Меня отправил миссир Фериас пояснила я, бачком протискиваясь внутрь. Ему понадобились некоторые мои документы, а я, представьте, на радостях оставила все тут. «Да, пожалуйста», — растерянно буркнул лакей, пропуская меня внутрь. «Я заберу и сразу назад в контору. Какая я растяпа!» К счастью, проверять правдивость моих слов никто не стал. Поэтому я быстро покидала едва выложенные вещи в сумку, проверила свои документы и тихонько выбралась в прихожую прислушиваясь к дальним разговорам прислуги, что доносились со стороны кухни. Затем прошмыгнула за дверь и пронеслась вдоль улицы подальше отсюда. «Не хочу больше участвовать ни в каких кознях против Рикарда, а ведь меня наверняка хотят использовать именно в этих целях. Да и вообще, я с радостью избавилась бы от этой связи. От нее у меня постоянно ныло в груди. Словно мне пришлось оставить далеко кого-то очень близкого и нужного. Это все обман магии. Уловки, чтобы заставить меня вернуться. А я, судя по всему, устану ему просто противно, как только он узнает, кто я такая. Но с пустыми руками из Хотана я все равно не уеду. Хоть и оставаться здесь надолго нет смысла. Того и гляди, нагрянет Бастиан Мелис. Здесь у меня осталось одно дело забрать документы, которые подготовил Луис. А значит, нужно найти способ проникнуть в его кабинет и вскрыть сейф. Это дело не быстрое. Хоть некоторый план в моей голове уже зародился. Для начала стоит познакомиться с его секретарем, понаблюдать, проследить и подгадать нужный момент. А пока мне необходимо прикрытие. Шагая вдоль улицы, я натолкнулась взглядом на вывеску «Бюро подбора персонала и работников». Но это слишком хлопотно, да и нет у меня столько времени, чтобы наниматься к кому-то. По моим прикидкам для исполнения плана, мне понадобится всего пара дней. «Может, чуть больше». Я вздохнула и уже почти прошла мимо, как услышала обрывок разговора супружеской пары, которая как раз вышла из бюро. «Так мы никогда не найдем ему гувернантку», — схлипнула женщина. «Кажется, мы уже в черном списке всех этих контор». «Не беспокойся, дорогая», — ответил ей мужчина. «Подадим частное объявление в газету. Что-то заставило меня остановиться». «Простите». Я степенно подошла к супругам. Они одновременно на меня взглянули. Я не хотела подслушивать, но все же услышала, что вам нужна гувернантка. А я как раз ищу себе работу и шла в бюро, чтобы оставить там резюме. Женщина похлопала глазами, затем переглянулась с мужем и осторожно кивнула. «Да, все верно, но у нас особые обстоятельства». Это настораживает. Но они еще не знают о моих особых обстоятельствах. Так что не будем привередничать. Я не боюсь трудностей и у меня хорошее образование. Все документы при мне. Я похлопала ладонью по туго набитой сумочке. К счастью, в моих документах об образовании была указана вполне безобидная высшая магическая школа. Без уточнений. Все для того, чтобы не смущать потенциальных нанимателей. Ведь не всегда для работы необходимы умения альезы, а иногда их просто надо скрыть. Георг. Вздохнула женщина. Я в отчаянии. Мужчина хмуро меня оглядел. Давайте присядем и обсудим. Мы дошли до ближайшего кафе и расположились за столиком у окна. К счастью, я еще не успела проголодаться после обеда у миссира Фереаса, поэтому заказала только чай. Насколько хорошее у вас образование! Нам не нужны начальные знания, ребенок уже не маленький. Продолжил прерванный разговор мужчина. Вид у него был серьезный. И я начала подозревать, что он маг, это как минимум. Возможно, даже кто-то посерьезнее. Зато его супруга выглядела кроткой и вполне покладистой. «У меня высшее магическое образование», — пояснила я и даже открыла сумочку, чтобы достать приложение к диплому. Но мужчина милостиво поднял руку, останавливая меня. «А как у вас?» «С терпением», — уточнила его жена. «А вот тут... Упс». С терпением у меня, надо признать, беда. Но пару дней я точно смогу вынести трудного подростка. Ради дела, так сказать. Я всегда мечтала стать педагогом. Повторюсь, у нас особые обстоятельства. Добавил Георг. У нашего сына переходный возраст, в связи с чем у него начались не всегда контролируемые... обороты. Або что? Я едва не поперхнулась чаем. Ну вот, — воскликнула женщина, имени которой я пока не знала. Ты уже ее напугал? Нет, что вы, я просто не ожидала. Обороты! отчетливо повторил Георг. Моя супруга Камила из семьи драконов, и наш сын унаследовал драконью магию. И вот теперь у него началось. И с учетом его непростого характера, нескольким последним. Всем последним, ставила Камила. Да, всем последним гувернанткам и даже гувернерам было очень сложно, а иногда и страшно. Хоть он, конечно, не причинил бы им вреда, но они просто не могли с этим справиться и не могли помочь ему принять человеческую форму. Для этого нужно терпение и хоть какие-то знания о таких процессах. А мы с Камилой, к сожалению, не всегда бываем рядом. Уж о чем? а об оборотах я знала побольше многих. Первые метаморфозы тоже давались мне очень непросто и пугали меня саму. Но в школе со временем нас научили с этим уживаться и сохранять спокойствие. Так что, возможно, я смогу чем-то помочь этому пока незнакомому мне юноше. «Думаю, я справлюсь», — уверенно заявила я. «Ваш оптимистичный настрой, конечно, вселяет надежды, но наша обязанность — предупредить вас». Еще раз как ребенку напомнил Георг. «Я поняла». «Тогда вы сможете приступить сегодня?» «После проверки всех документов, разумеется». Заметно просияла Камила. Конечно. Но дело в том, что я только приехала и еще не успела найти себе жилье. С этим не будет проблем. Для гувернантов у нас предусмотрена большая комната, во флигеле для слуг. Как все стремительно изменилось. Сегодня утром я надеялась на помощь старого друга семьи, а теперь вновь вынуждена скрываться. А стоило Георгу упомянуть драконов, как мысли о Рикарде накинулись на меня с удвоенной силой. Неприятно это признавать, но стоило, возможно, проявить к нему чуть больше терпения, о котором сейчас меня так пристрастно спрашивали. Ирония судьбы не иначе. «Это просто замечательно», — выдала я. «Только в сходоне мне нужно будет уладить кое-какие личные дела, и я хотела бы иметь немного свободного времени». «Естественно», — кивнула Камила. «Обычно занятия у Мэди проходят днем, а вечером вы можете отдыхать и решать свои дела. Вы очень добры». Ну что ж, прикрытие найдено. Теперь мне нужны документы с расследованием мессира Фериаса. Надеюсь, оно существует на самом деле, а не только как наживка, чтобы удержать меня на месте. Вот и разберемся.